Глава 3. 16 апреля, воскресенье, 22 часа 30 минут. И все-таки Сергей успел забрать жену и дочь из усадьбы, которая находилась в 50 километрах от Москвы. Увидев его уставшее посеревшее лицо, парина всполошилась. Ну вот зачем ты приехал? И без тебя бы домой вернулись. Мне так спокойнее. Сергей вложил спящую лидочку на заднее сиденье поставил дорожную сумку жены в багажник и захлопнул крышку. Пожав на прощание руку приятеля, хозяин усадьбы, сел в машину и выехал за ворот. Автомобиль выбрался из поселка и сразу нырнул в темноту леса, оставляя позади редкие огоньки. Впереди была неровная дорога, усеянная камнями и ветками. Сергей и Полина сидели в машине молча, закутавшись в теплые куртки. Ночной лес окружал их со всех сторон, как живое существо, желавшее захлопнуть в свои объятия случайных путников и утащить их в мертвую тишину. С заднего сиденья послышался Лидочкин голос. «Мам!» Полина обернулась и спросила с улыбкой, которая слышалась в голосе. «Чего тебе, доченька?» «Я писать хочу!» Полина с тревогой посмотрела в окно, потом на мужа. «До «Да трассы далеко?» «Минут десять», — ответил он и остановил машину. «Сиди, я сам ее отведу». Сергей заглушил мотор и выключил фары. Хлопнула дверца, потом вторая. Послышались шаги, и все стихло. Полина прислушалась к тишине, которая была настолько глухой, что она почувствовала себя одинокой и брошенной. Вскоре Сергей и Лидочка вернулись, и машина тронулась с места. Полина молчала до тех пор, пока не свернули на московскую трассу. Тогда она задала свой вопрос. — Ну, как там в Тимонино? Что-нибудь прояснилось? Он отрицательно покачал головой и лишь через минуту ответил. — и черта не ясна. — Кого там убили? — осторожно поинтересовалась Полина обычно сергей предпочитал не отвечать на такие вопросы но тут вдруг ответил женщину по возрасту в материном годится господи и убили знаешь по подлому как молодого здорового мужика сначала примотали к стулу как будто она могла оказать сопротивление потом сбросили в реку сволочи тихо проронил полина это что же ей надо было сделать чтобы заслужить такую смерть разберемся Вряд ли такой створил с ней кто-то чужой. Скорее, близкий ей человек. Здесь чувствуется злость, обиды и... Что еще? — заинтересовался Сергей. Какая-то неудовлетворенность, — наговорила Полин. В сексуальном плане? Сергей дуло, недоуменно покрутил головой. Нет, не думаю. Тетка пожилая, непривлекательная, с лишним весом. Шире смотри. Я и смотрю. Первое, что приходит в голову, не сбывшаяся надежда или обман, — проговорила Полин. Сергей удивленно посмотрел на жену. «С чего ты взяла?» Она задумчиво улыбнулась. «Интуиция!»